И на нем есть место не только для богатей с его псом, и не для пяти, и не для десятка пассажиров. Нет. Бог не какой-нибудь крохобор. Он дал вам корабль, который может нести миллиарды мужчин, женщин и детей. Да. Им не надо пристегиваться ремнями, креслом, или надевать на голову аквариума для рыбок. Нет. На Божьем корабле это ни к чему. Пассажиры на космическом корабле Господа Бога могут плескаться в речке, гулять по солнышку, играть в бейсбол и кататься на коньках, и всей семьей выезжать на природу в собственной машине, по воскресеньям, после церкви и подавать курицу на семейный стол. Бобби Дантон кивнул. — Да, — сказал он. И если кто-нибудь считает, что Бог нас обездолил, создав в космосе препятствия, мешающие нам летать в небо, пусть тот вспомнит, какой космический корабль Господь уже даровал нам, и нам даже тратиться не надо на топливо для корабля и ломать голову, соображая, какое топливо лучше. Нет, Бог сам об этом позаботился. И Бог сказал нам, что мы сами должны делать на этом чудесном космическом корабле. Он написал такие простые правила поведения, что любому понятно. Не надо быть физиком или великим химиком или Альбертом Эйнштейном, чтобы их понять. Нет, И этих правил совсем немного. Мне говорили, что перед стартом кита необходимо проверить 11 тысяч разных параметров, чтобы убедить, что он готов к полету. Закрыт ли тот клапан, открыт ли этот, натянут ли та проволока, заполнен ли этот бак и так далее, пока не проверит все 11 тысяч мелочей. А у нас... На космическом корабле Господа Бога нужно проверить только десять пунктов, и не ради какого-то мелкого перелётика к отравленным каменным громадам, разбросанным в космосе, а ради путешествия в Царство Небесное. Подумайте только, где бы вам хотелось быть завтра, на Марсе или в Царстве Небесном? «Вы знаете тот список, по которому проверяется готовность округлого зеленого космического корабля Господа Бога? Нужно ли мне напоминать вам его? Хотите услышать стартовый отчет Господа Бога?» Крестоносцы любви дружно сгречали «Хотим!» «Десять!» — провозгласил Бобби Дентон. «Желаешь ли ты дом своего ближнего?» Или слугу его, или служанку его, или вола его, или осла его, или что-либо, принадлежащее ближнему твоему? — Нет! — закричали хором крестоносцы любви. — Девять! — провозгласил Бобби Дантон. — Даешь ли ты на ближнего своего свидетельства ложно? — Нет! — крикнули крестоносцы любви. — Восемь! провозгласил бабби дантон крадешь ли ты нет крикнули крестоносцы любви семь провозгласил бабби дантон творишь ли ты прелюбодеяние нет крикнули крестоносцы любви шесть провозгласил бабби дантон убиваешь ли ты нет крикнули крестоносцы любви пять провозгласил бабби дантон Почитаешь ли ты отца твоего и мать твою? Да, крикнули крестоносцы любви. 4. Провозвестил Бобби Дантон: Почитаешь ли ты день субботний? И отдыхаешь ли ты от трудов? Да, крикнули крестоносцы любви. 3. Провозгласил Бобби Дантон: «Вспоминаешь ли ты имя Господа твоего в суе?» «Нет!» — крикнули крестоносцы любви. «Два!» — провозгласил Бобби Дентон. «Сотворил ли ты себе кумиров?» «Нет!» — крикнули крестоносцы любви. «Один!» — провозгласил Бобби Дентон. «Почитаешь ли ты иных богов, кроме Господа истинного?» «Нет — Нет! — крикнули крестоносцы любви.